Глава 13. Не вздумай трогать, рявкнул я, заметив, что кокс потянулся к продолжающему мягко светиться фонарю туата, что валялся на полу. Вещица явно непростая, и одни проклятые создания разберут, что от неё можно ожидать. Пошарь по стенам и найди, как свет включить лучше. Мотнул головой, стремясь выгнать из разума остатки наведённой мути. А через несколько секунд щёлкнуло и по глазам ударило ярким нежевым светом из синеватых потолочных светильников, окончательно отрезвляя. Я поморщился, и не став капашиться, просто вывалил на пол содержимое своего рюкзака. Волшебные оковы, что принёс с собой, были мало похожи на то старое убожество, каким меня пыталось удержать Аревик. тонкие, гибкие, ещё сверкающие своей навязцой полоски до леза запястий, лодыжек и шеи соединены тончайшей, но абсолютно неразрушимой цепочкой. И работа гаетов над ними была свежайшей, а не ослабевшей от десятков лет использования и исключительно надёжной. Не смотри ему в глаза, не реагируй на любые знаки, что он попытается подавать Да, вообще лучше в его сторону не поворачиваться. Перечислила я Коксу заковывая безчувственного туата в кандалы из железа с наложенными поверх металлы чарами и связывая для верности еще и самой обычной, но крайне крепкой синтетической веревкой на случай, если на этого древнего фэри не подействует магия и железом его не удержишь. Приходится признавать, что творение человеческой химии, не несущее в структуре своих волокон ничего природного, вряд ли по силам разорвать даже могучему динеши. А ещё я сразу же заклеил ему пасть поганую банальным скотчем, с заранее начертанным на нём знаком краткой немоты, и ободрав кусок его же шёлковой сорочки, завязал ещё и глаза. Не обращая внимания на обильно кровоточащую рану рядом с виском, так его поразительная схожесть с моей Кахок, хоть немного перестала мазолить мне глаза и действовать на нервы, напоминая о недавнем почти постигшем фиаско. Ну, вообще-то, это не я тут тот, кто на мужикало бызатце едва не полез. Ехидно фыркнул поганец, озираясь в достаточно большом помещении. что являлось то ли длинным тамбуром перед входом в дом, то ли недоведённым до уютного вида холлом с бетонным полом и стенами. Заткнись, огрызнулся я на Кокса и передёрнулся, вспомнив, насколько же ярким и реалистичным был образ снежки, зажёгшейся единственно желанным в двух мирах ориентиром передо мной, и как неимоверно легко я попался на этот манок. И ведь ни единого воспоминания о заре не сверкнуло отрезвлением в молниеносно опустевшей башке о том, что это просто морочища и магия, как если бы я в один миг забыл все, что знал, утратил весь свой жизненный опыт и знания. Ну нет, не дождешься, голубь ты и намирный, продолжил глумиться идиот. Я тебе это буду ещё до бесконечности вспоминать. Примитивное ты создание. Не вдамёк тебе у бог ему, что твои якобы обидные шпильки мне всё равно, что укусы мелких паскудных геллиду для толстой шкуры ногла, то, как легко я попался на жемчужную приманку. Вот что меня и правда заставляет ощущать некомфортно в собственной коже. И разливает лёд неизведанный прежде и непостижимый пока в своей причине паники по венам. Твоя бесконечность может оказаться весьма краткосрочной, если достанешь меня. Отвлечённо проворчал я, тоже осматриваясь и извлекая из кармана ловец флюидов. Золотой диск на цепочке с тончайшим лепестком горного хрусталя по центру. И протянул его юмористу недоделанному. Нужно тут всё смотреть и найти предметы, на которых, скорее всего, и заякорено охранное заклятие. Давай, топай вокруг дома. Как станешь приближаться к источнику магического излучения, кристалл станет светиться по-огромному. Чем ближе, тем сильнее. Эй, ты оборзел совсем? Что я по-твоему должен буду сделать с этой вашей магией? И чем ты станешь заниматься, пока я опять работаю за всех вас бесполезных? Обычно для размыкания круга защиты бывает достаточно переместить или даже повернуть в другую сторону предмет, на котором якорь. А сделать это нужно как раз для того, чтобы хоук и фариал смогли очухаться и обыскать всё вокруг. А они ещё живы, что ли? Когда я бежал спасать твою уокнувшуюся заняцу фейри, Они не подавали признаков жизни. Очень сомневаюсь, что местная защитная магия была настроена на уничтожение фэри. Во-первых, я бы тогда сюда не дошел. Во-вторых, до латуата, ворующего чужую божественную искру, это было бы безумным расточительством. Смертвецов жизненной силы не получишь. Иди давай. Знаешь, мог бы и разок спасибо мне сказать. Язык не отсох бы. Неблагодарная ты, инамирская скотина. Благодарности я к тебе не испытываю, не обольщайся. И не подумал и я проникнуться. Я теперь твой должник, обязан тебе жизнью, и намерен этот долг вернуть, но не более того. Вот надо было чуток притормозить и снять на телефон. Как ты на этого блондинчика полезешь, домогаясь? А потом уже вырубать. Проворчал Кокс, вертя в пальцах ловец флюидов. Если бы ты замешкался хоть на мгновение, придурок, то был бы сейчас уже мёртв. Тебе просто несказанно повезло, что Туат был сосредоточен в тот момент на заморачивании меня, и ты смог весьма банально попасть ему в башку своим камнем. Даже не представляешь, насколько невероятна была возможность провернуть подобное. Вот тут ни слова лжи. Я действительно до сих пор в крайнем недоумении, как же парню удалось мало того, что приблизиться незамеченным к туату, но и суметь нанести ему ущерб элементарным, подобранным по дороге булыжником. Видимо, все же сработали навыки скрытности и неплохая физическая подготовка, приобретенные за годы их со снежкой криминального промысла. Или древний изгой настолько расслабился и потерял осторожность за десятки и сотни лет существования в мире младших без хоть сколько-нибудь достойных противников фейри. Тут же посетила мысль, что лично я оказался гаду на один зуб. Хоть и вполне заслуженно считал себя сильным и опытным воином, и размышлять на эту тему расхотелось. Победа одержана, то ад захвачен. Все. Уй, давай залива меня. Сам перся к нему как баран отупевший. Подельники твои вон вовсе валяются как мусор по обочинам. А у меня так-то от вашей магии ни в одном глазу. Так что или она фуфло, или вы фуфлыжники. Продолжил упиваться своей исключительностью Кокс и умудрился таки вызвать мое раздражение. Твой идиотизм! Не прошибаем. Примат ты недоразвитый. Магия Туата и ориентирована исключительно на фэри, которым бы случилось сюда забрести. Зачем бы ему морочить людей, а? Каких вонючих юдовых копыт вы бы ему сдались? От вас же польза ему ноль. А как противников вас рассматривать, для такого древнего фэри это вообще смехотворно. Ему не понадобилось бы и капли магии на то, чтобы тут отряд вашего спецназа считанной секунда положить, не говоря уже о тебе одном. Придурок даже не уловил своим примитивным зрением в темноте момент нанесения мной финально повергающего удара принцу. Приписал победу над ним исключительно себе. И я не видел смысла пытаться его в чём-то убедить. Бла-бла-бла. Но по факту, положил-то его именно я. Лохи вы все. Пренебрежительно хмыльнулся Кокс и направился на конец к выходу. Как только можно быть таким непрошибаемым нарциссама? Он о самокритике, в принципе, не слыхал. Как с ним тогда маяка Хоку мудрялось уживаться? Проверив ещё раз надёжность обездвиживания уже пришедшего в себя, но всё ещё прикидывающегося бесчувственным туата, Я снял с его пояса связку ключей и отпир одну из толстенных металлических дверей, очутившись в просторном гараже на несколько авто. Пересёк его и открыл ещё одну дверь, на этот раз незапертую. И на меня тут же нахлынули ароматы готовящейся пищи и окутало уютное тепло дома. Ещё отчетливо пахло относительно неплохими для мира младших духами и чем-то еще смутно мне знакомым и на удивление мягко коснувшимся самого сердца, вызвав в нечто вроде ностальгии. Из глубины жилища были слышны легкие шаги и тихий женский голос напевал что-то. Я вдруг осознал, на что ее пение больше всего похоже. И злобно оскалился, шагнув вперёд. Колыбельная, проклятый и лишённый искры урод, опять завёл себе семью и потомство. Точно знаю, что его дитя обречено. Я стремительно сделал ещё несколько шагов на звук пения и встал так, как если бы мои ноги врасли в пол, а всё тело реально сковало ужасом. и отвращением. Я что, действительно пойду и убью ребенка, потому что так приказала эта сук существо выше? Да нет же, сука, да еще какая. Я готов стать где-то убийцей по ее повелению, по сути капризу, или правильнее будет сказать ради того, чтобы добраться до моей снежки? И вернуть её себе на минуточку разве дано? Обещала мне вернуть мою кохок. Оставить её мне и дать наслаждаться обладанием спокойно? Нет. А это значит, что у меня никаких гарантий вообще. И ради ничего я должен переступить грань? Да, я убийца, манипулятор, лишённый совести и жалости осрои. Я без оглядки и любыми средствами уничтожал своих личных врагов или просто помехи в достижении чего-либо. И то же самое делу лы буду делать для моего повелителя и друга, пока сам жив. Мы с ним сотни раз сражались спина к спине, пытали, добывая нужную информацию, казнили ради того, чтобы никому не пришло на ум у самницы в мощи власти архонта приграничья но не на моих руках не на конечностях григори диана в любом обличии нет крови детей всякое бывало в битвах всегда есть сопутствующие жертвы но осмысленного и целенаправленного убийства ребёнка какого-либо наделённого разумом вида на нас нет нет на мне. Я развернулся, не дойдя до комнаты, где находилась новая женщина Туата и его дитя, и бесшумно вернулся в гараж. Пусть тут сама судьба распоряжается. Я малодушно устраняюсь. Карать и наказывать следует тех, кто совершил уже нечто и оказался недостаточно силён или изворотлив и коварен, чтобы дать себя поймать. Из бетонного тамбура вела ещё одна дверь, тоже глухая и железная. И я отпираю её, мельком глянув на туата, что замер, прекратив попытки освободиться, услышав меня. На этот раз мне открылась лестница, ведущая вниз, в подвал. И спускаясь по ней, я уже точно знал, что увижу, и не ошибся. Всего лишь одна клетка, с прикованным там бедолагой с ференшином, представителем достаточно малочисленного народа в мери старших обнажённый изящный, но рельефно мускулистый юноша, отличающийся внешне от человека только наличием мраморных глифов на тёмной коже и очень гибким цепким хвостом, не выглядел пока слишком истощённым и вскинул голову, одарив меня сначала яростным, а потом изумлённым взглядом. Сраи, "А зраи? А его?" хрипло выразил он своё изумление вслух. Акуча, покрывал на топчении в углу зашевелилась, и оттуда выглянула растрёпанная темноволосая девушка, очень измождённая на вид. "Мы знакомы?" сухо уточнил я, принявшись подбирать ключик к его узилищу. "Я месяц" Фериншин запнулся, нахмурившись. Наверное, месяц назад проходил через Тахейнглиф к проходу в завесе, хотел посмотреть мир младших и поохотиться в нем. Ференшины и звались еще охотниками. Почти вся их жизнь проходила в странствиях. Постоянного дома они не имели и жили исключительно охотой. Ну и как, насмотрелся, ухмыльнулся я, входя внутрь клетки. Я осматривая удерживающие его кандалы. Да. Мрачно признал юноша. А вы меня искали? Архонт Григордиан послал вас. Ага. Без зазрения совести соврал я. Можешь повысить в чьих либо глазах авторитет повелителя, которому предан всей душой. Сделай это, тем более если тебе ничего это не стоит. Таня, нет. Вскрикнула и забившись в оковах ференшин, но моя рука уже сжимала горла попытавшись соскодонуть меня по затылку какой-то деревяшки девушки. А с Раи нижайше прошу простить ее, она в отчаянии и очень испугана. Девица же рычала тигрицей и полосовала обломанными отросшими ногтями мою руку, сверкая безумно глазами. Так что пришлось слегка тряхнуть и вырубить ударом в основание шеи. Как погляжу, ты охрененно нежно обращаешься с дамами. Естественно, Кокс выбрал именно этот момент для своего появления в подвале. Потом его взгляд переместился на Ферриншинова в цепях, и насмешник завис, очевидно, только сейчас, до конца осознавая, что все мои слова про мир старших и существ из него Правда. Насвободи парня. Кинул я ему связку ключей туата. Да ну нах! Попятился Кокс боезлева. У него же хвост. Ну у тебе подобных он тоже не так давно по меркам моего мира отвалился. В чем проблема-то? Подделывал я парня, поднимая девушку с холодного пола. Может поменяемся? Покосился на мою ножу поддельник моей кахог. А с Раи я бы хотел забрать Таню с собой. И вмешался в наш разговор пленник. Ты знаешь правила. Только если она сама на это согласится, ответил я ему. Ага. Тут же злорадно ткнул в меня пальцем Кокс. Обломайся, это не про наши обстоятельства. И шевелись уже. Моя жемчужина не может вечно ждать своего спасителя. Уже покидая дом с девушкой на плече и волоча за собой скованного туата по земле, я встретил Холга и Фарияла, что бодрыми себя отнюдь не чувствовали, судя по их вялым движениям. Значит, и Бултуну все же удалось найти якоря и разрушить защитную магию Морка. Сейчас Кокс выведет жертву, и мы уезжаем, сказал я им, оттесняя их от входа в дом. А, обыскать тут всё, вдруг, потомки спросился синеглазый, глянув на освещённые окна дома. Уже сделано. Снова не моргнув, солгал я и передал им девушку, занимая делом. Несите к машине, она и Фериншин поедут с вами. Туата повезу я сам. Уже через полчаса мы выехали на трассу. Я везу тебе трофей, мать всех фейри. Но и не подумаю отдать его просто так. Больше такой дурости, как притащить в дом архонта, не сотворю. Поручу его спрятать и придержать к оксу. Будет от него ещё польза. Если и меня, своё творение с искрой, ты смогла отслеживать, то очевидно, ни человека, ни туата и её лишённого нет. Я хочу гарантии. обладание моей жемчужиной в обмен на проклятого